Глава 57 Пилот летел над островом, почти на бреющем полете, едва не задевая верхушки деревьев и уворачиваясь от воздушных потоков. Но даже и на этой высоте они были очень сильными. Далеко впереди по курсу пилот увидел пик Порто-Черва, одновременно увидел его и Макс. «Вот он!» — закричал Макс. «А вон и вилла!» И вдруг он заметил нечто, заставившее его сердце бешено забиться. «Она горит!» На балконе, за шумом ветра и ревом огня, Элизабет все же различила звук приближающегося вертолета и взглянула вверх. Алик не обратил на него никакого внимания. Глаза его, наполненные болью, смотрели прямо на Элизабет. «Все это ради Вивиан. Я должен это сделать ради Вивиан. Ты меня поймешь и простишь. Они должны знать, что ты умерла во время пожара». Элизабет не слушала его. Голову сверлила одна и та же мысль. «Значит, это не рис. Значит, это не рис». Это был Алик. Алик убил ее отца и дважды пытался убить ее. Он выкрал у нее отчет и хотел всю вину спихнуть на риса. Пугая ее рисом, он знал, что она прибежит спасаться именно сюда, на виллу. Вертолет исчез из виду за ближайшими деревьями. «Закрой глаза, Элизабет», — сказал Алик. «Ни за что!» — с ненавистью сказала она. И вдруг откуда-то прозвучал голос риса. «Брось пистолет, Алик!» Оба они посмотрели вниз и в свете пляшущего пламени увидели на лужайке риса начальника полиции Луиджи Ферраро, и рядом с ними с полдюжины вооруженных винтовками полицейских. «Все кончено, Алик!» — снова прокричал Рис. «Отпусти ее!» Один из полицейских, вооруженный винтовкой с оптическим прицелом, сказал. «Я не могу стрелять, если она не отодвинется от него». «Отодвинься!» — мысленно взмолился Рис. «Ну же, отодвинься!» Из-за деревьев на лужайке появился Макс Хорнунг и поспешил к Рису. Увидев, что происходит, остановился как вкопанный. «Мне передали ваше сообщение», — сказал Рис, — «но кажется, я прибыл сюда слишком поздно». Оба они смотрели на две фигуры, застывшие на балконе, две куклы, озаренные сзади бликами поднимающегося над дальней стороной вилы пламени. Ветер быстро раздул огонь, превратив дом в огромный факел, осветивший близлежащие горы и превративший эту ночь в кромешный ад. Элизабет обернулась и взглянула Алику прямо в глаза. Но это уже было не лицо, а маска смерти, глядящая куда-то в пустоту. Он отстранился от нее и пошел к двери балкона. «Ага, попался, голубчик», — сказал внизу полицейский и поднял винтовку. Раздался выстрел, Алик пошатнулся и исчез за дверью. Теперь на балконе осталась только одна фигура. «Рис!» — закричала Элизабет. Но он уже сам бежал ей навстречу. После этого события стали стремительно сменять друг друга. Вот рис уже на балконе, подхватывает ее на руки и быстро мчится с ней вниз по лестнице, а она, все теснее прижимаясь к нему, мучительно думает, что прижимается недостаточно сильно. С закрытыми глазами она лежит на траве, а рис, обнимая ее, беспрестанно повторяет «Я люблю тебя, лис, я люблю тебя, моя дорогая». Как зачарованная слушает она его голос, сама не в силах произнести ни звука. Глядит в его глаза и видит в них любовь и боль, и ей хочется так много поведать ему. Стыд переполняет все ее существо, стыд за то, что посмела усомниться в нем. Всю свою жизнь она теперь посвятит тому, чтобы вымолить у него прощение. Но она слишком устала сейчас, чтобы думать об этом, слишком устала, чтобы вообще думать о чем-либо. Словно все это произошло не с ней, а с кем-то другим, в другое время и в другом месте. Главное, что Рис и она снова вместе, что она под надежной защитой его сильных рук, обнимающих ее. И это сейчас ей достаточно.